Глава шестидесятая. Роза. День первый. В девятнадцать часов пятьдесят пять минут телеканалы и интернет всего мира взорвала новость о событиях, происходивших около мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине. Никогда раньше действия группы террористов не отображались в прессе так подробно и так долго, как в этом случае. Деятельность немецкой службы безопасности была высоко оценена за профессионализм. Её называли образцовой и сравнивали с работой израильских элитных подразделений во время операции Нтэба. СМИ Германии однако не были столь единодушны в похвалах. Были жертвы до теракта, в частности погибли двое полицейских во Франкфурте. Во время самого теракта 13 человек также погибло, и более 30 было ранено, в том числе двое тяжело. Смягчающим обстоятельством явилось то, что были убиты все 9 террористов, и полномасштабной катастрофы удалось избежать. Тем не менее, СМИ настойчиво пытались выяснить, все ли действия руководителя операции Герберта Вайбера соответствовали предписанным процедурам. начальники вебры из службы защиты конституционного строя в Мюнхене и представитель федеральной разведывательной службы имели немало проблем, отвечая на прямые вопросы журналистов. Если бы главный организатор теракта не увлёкся вендеттой, всё могло бы сложиться гораздо хуже, так говорили журналисты. Но на самом деле всё обстояло как раз наоборот. Если бы не чьи-то личные счеты, то подготовка к теракту вообще не была бы обнаружена. Однако благодаря двум датским полицейским этого не случилось. Репортажи сопровождались множеством фотографий. Мемориальная церковь Кайзера Вильгельма в ретроспективе фотографий до и после Второй мировой войны. В репортаже о предыдущих терактах с их ужасающими последствиями упоминалась серия взрывов в пригородных электричках в Мадриде в 2004 году и аналогичные теракты в Лондоне в 2005. И наконец, бурно обсуждалось дело Гиттера Баумана, антигероя из Фрайбурга, как его называли, который скончался от рака лёгких и поджелудочной железы, а вовсе не был застрелен, как утверждали некоторые СМИ. Дискуссии о том, что следовало бы сделать в своё время, когда Бауман сам оказался заложником, не было конца. Одна из наиболее известных в интернете видеозаписей была сделана группой местного берлинского телеканала. Она вела съёмку с крыши здания с символом Мерседеса на бульваре Курфюрстендам после того, как началась стрельба. Неотчётливая, искажённая при большом увеличении фигура асада, который провожал членов своей семьи к машинам скорой помощи, заставила Розу и Гордона смеяться и плакать. Наконец-то случилось что-то хорошее. А вот у них самих дела обстояли неважно. Все попытки найти парня, грозившего убивать всех, кто попадётся ему на пути, были безуспешными. Гордон сидел как приклеенный у телефона. Они надеялись, что парень перезвонит ему и откажется от своих намерений. Полицейские не ограничились самыми вероятными адресами и посетили более 200 домов в пределах Большого Копенгагена, так что это вызвало интерес у СМИ. Что за облаву устраивает в городе полиция? В кабинете начальника управления полиции Копенгагена было назначено совещание с участием всевозможных шишек, в частности министра юстиции и начальника службы безопасности полиции, а также начальника управления полиции Дании и бедняги Маркуса Якобсена, которого подвергли критике за то, что он не оповестил все службы в самом начале. В 18:40 совещавшиеся приняли решение, что Маркус Якобсон и Карл Мёрг должны нести личную ответственность за то, что не проинформировали их всех, а также СМИ о сложившейся ситуации на самом начальном этапе. Всё это узнали Роза и Гордон, когда Маркус Якобсон спустился к ним, чтобы сообщить новости по этому делу. Когда что-то попадает в прессу, ответственность несут руководители, сказал он. Поверьте мне, никакой пользы от этого не будет. Они ведь не понимают, какой шквал обращений обрушится теперь на нас. И он оказался прав. Пресса совершенно растерялась, когда их обо всём проинформировали. Разве Карл Мёрг не был одним из тех, кто предотвратил колоссальную катастрофу в Берлине? Разве не его лечили в госпитале Шарите в Берлине? Разве не он летит сейчас спецрейсом в Данию? Он был героем. Так какие к нему могут быть претензии? Все датские телеканалы попеременно транслировали предположительный портрет безумного парня и фотографии терактов в Берлине. Вклад Хафиза Аль-Асада и Карла Мёрка привозносили до небес, после чего сообщалось о родителях парня, которые не вышли на работу, и о его интересе к компьютерным играм и самурайским реликвиям. Всё обсуждалось и критиковалось. Неужели службы безопасности всего мира в будущем не смогут справиться со своими задачами? Не пора ли запретить одноразовые телефонные карты и полное насилие компьютерные игры? В полицейских участках по всей стране мгновенно зазвонили телефоны. За двадцать минут поступило более двух тысяч обращений граждан из близких и дальних мест. Один позвонил с Фарерских островов и сообщил, что знает одного идиота в Торсхавне, который запросто мог бы такое учинить. Всю страну охватила паника. Если бы полиция заранее не знала, в каком именно регионе живёт парень, можно было бы начать его поиски заново. Если раньше отдел Бултыхаусе на мелководье, то теперь погрузился в бездну Марианской впадины. Одно было бесспорно, Алгоритмы Вондеркиндов службы безопасности датской полиции выглядели вполне правдоподобными. Но когда журналисты стали со всех сторон осаждать лингвиста, то ему пришлось признать, что парень на данный момент мог жить где угодно, не только в Копенгагене. Его семья могла, например, переехать из Копенгагена, как сказала одна умная журналистка. Вот она была родом из Ветландии, и это всё ещё можно было понять по её говору. Почему не могло быть и наоборот? Разве родившийся в Копенгагене не мог по-прежнему говорить по копенгагенски, хотя он переехал в Фридрихсхавн? Всё в этом расследовании было как по воде вилами писано. Кричали теперь самые ярые критики. Роза сидела, уставившись на телефон Гордона. Да позвони же ты, чёртов клоун, не выдержала она, Гордон кивнул. Неужели парень не обращает никакого внимания на то, что происходит вокруг него? Должен ведь он знать, что вся страна его сейчас ищет. Роза, если он понимает, что происходит, он вообще не выйдет из дома, сказал Гордон. Кроме того, теперь на улицах практически пусто, зачем ему выходить? Она хмыкнула. Возможно и другое. Если его тешит интерес к собственной персоне, то он сейчас близок к тому, чтобы переплюнуть теракт в Берлине. Она попыталась задержаться на этом аспекте. Можно также предположить, что он теперь выжидает и нанесёт удар потом, когда общественный интерес несколько угаснет. Гордон устало посмотрел на неё. И тут позвонил начальник отдела убийств. Не могла бы ты к нам подняться, Роза? Нам надо согласовать до возвращения Карла, как отвечать на все вопросы. Здесь начальница управления полиции Копенгагена и наши коллеги. Карл возвращается? Да, он уже в пути. Он готов дать интервью в связи с этим делом. Мне кажется, что это очень плохая идея, ведь он ранен, Маркус, сказала она. Гордон поднял руку. Зазвонил его телефон. Роза сразу прервала разговор и отсоединилась. Начальник отдела убийств и начальник городской полиции могут думать о ней всё, что угодно. Гордон включил громкий звук и запись. Привет, Тасира, произнёс он и тут же взмок от пота с головы до пят. Привет. Похоже на то, что примерно через час я закончу свою игру. Мне подумалось, что я должен тебе об этом рассказать. Хорошо, ответил Гордон и посмотрел на Розу. Роза может послушать этот разговор. Она его уже слушает, он засмеялся. Моя мать заснула, но я собираюсь разбудить её, а потом отрублю ей голову. Что скажете? Знаешь, мне кажется, ей надо дать хорошо выспаться, ответила Роза. Человек сам не свой, когда его вдруг будет. Пусть поспит подольше. Она будет более свежей, когда проснётся. Более свежей и более понимающей. Ты ведь этого хочешь. Он засмеялся. Ну ты и штучка, Роза. Думаю, ты поумней своего партнёра. Прости, фараон. Я не хотел тебя обидеть. Роза посмотрела на Гордона. Это бледное привидение вдруг стало похоже на вулкан, который дремал слишком долго. Обидеть его. А ещё бы. Роза предостерегающе замахала рукой. Определённо не в этот момент надо давать волю чувствам, но Гордон всё-таки взорвался. Послушай ты, психопат инфантильный, с дырявой головой. Уже вся страна про тебя знает. Ну что? Ты доволен? Разошёлся он. Ты попал на телевидение, радуйся! Теперь ты знаменитость, не до носа кубогий, и можешь выходить на улицу сколько тебе вздумается. Там нет ни одного человека, только собака, которая как сумасшедший воет у тебя под окном. Какого чёрта ты с ней сделал? На другом конце стало тихо. По какому телеканалу? спросил через какое-то время парень. По всем сразу, черт побери! Сделай перерыв в своей игре, зайди в другую комнату, где есть какая-то связь с внешним миром, и послушай, что там говорят о тебе. Скажу сразу, ничего хорошего и ничего больше о жертве двадцать один семнадцать. Зато там говорят очень много о том, как два наших сотрудника уничтожили того человека, который убил старую женщину. Понял? Иди, посмотри. А потом перезвони и расскажи, что значит быть телезвездой на один вечер. Он отключил телефон. Роза была в шоке, не от того, что она возражала против сказанного, и не от того, что он проявил характер, а потому что вдруг увидела свет в конце тоннеля. Ты слышал? Собака всё ещё лает. Прошло более суток, как мы заметили это. Люди, наверное, озверели от этого лая. Гордон сделал глубокий вдох. У него был вид спринтера, который бежал стометровку и в 10 сантиметрах от финиша был остановлен. "Идём к начальнику отдела убийств, быстро", сказал он и поднялся.